Глава 16. Марк Остаток дня я провожу в приподнятом настроении. Теперь, когда Яна не против поцелуев, строить фиктивные отношения станет гораздо проще. Но каждый раз, когда я смотрю на нее, мне хочется любоваться ее волосами и глазами. Удивительно, как быстро может понравиться человек. Я думал, что с Яной будет просто, однако, после того, как я дважды поцеловал ее. Поцелую в макушку, не в счет. Мне кажется, что стало наоборот, сложнее. Когда я прикасаюсь к Яне, внутри меня словно что-то переворачивается. Это забытое чувство окрыляет меня, я словно старшеклассник, который только познает любовь. Женщины. Истинные ведьмы, однозначно. После работы я жду Яну, чтобы отвезти ее домой. Правда, когда протягиваю ей свою руку, она не принимает ее, и мне приходится плестись до лифта так. «Все в порядке?» «Да», — сухо отвечает девушка. «Врать ты не умеешь, Яна». «Спасибо, доктор Робер. Я это и без вас знаю». «С каких пор мы перешли обратно на «вы»?» Яна одаривает меня сердитым взглядом, но не отвечает на вопрос. Мы молча спускаемся и также молча идем к машине. Я, конечно, придерживаю перед ней дверь, пропуская вперед. Не понимаю, чем она так расстроена. Неужели ей не понравился поцелуй, который... Угомонил ее. В машине я не включаю музыку, просто спокойно пристегиваюсь и трогаюсь с места. Когда мы выезжаем на трассу, я интересуюсь у Яны. Ты не голодна? Нет. Но ты сегодня даже не обедала. Яна отворачивается и смотрит в окно. Я не хочу есть. Неужели ты, как настоящая ведьма, питаешься исключительно поцелуями мужчин? Яна легонько ударяет меня по плечу. «Эй, не нужно драться. Тебе язык для чего дан?» «А тебе, по всей видимости, дан язык, чтобы говорить гадости девушкам». «Боже мой, Яна! восклицаю я, остановившись на светофоре. «Твоя смена настроений вводит меня в замешательство». «Хорошо, что не в депрессию». «Такими темпами она окажется не за горами». Между нами вновь повисает пауза. Я, если честно, до сих пор понятия не имею, на что она дуется. Если дело в поцелует, то ты так и скажи. Я не хочу, чтобы между нами были недосказанности. Яна молчит. Звонит в телефон, и мне приходится ответить. Алло? Марк, дорогой! Привет, мама. Яна напрягается и ерзает на сиденье, продолжая смотреть в окно. Как твои дела? Как работа? Все прекрасно, спасибо. Стараюсь я говорить как можно мягче. А у тебя как? Тоже все хорошо. Мама откашливается. «Скажи, ты сегодня свободен?» «Свободен ли я сегодня вечером?» переспрашиваю я, глядя на Яну. Девушка мгновенно переводит на меня свои карие глаза. На ее лице отчетливо читается непонимание. «Да, Марк, ты сегодня свободен?» «Нет, мам». «А чем ты занят?» «Я иду на свидание». «Да, для мамы уже не новость, что у меня есть девушка. Но вот Яна удивлена». Ее глаза расширены, она разводит руками и поднимает плечи, словно желая спросить. «Ты что несешь, глупый?» «Ну, в чем-то ведь я прав. Просто немного соврал, что именно сейчас мы идем на свидание, когда, по факту, оно было вчера, пускай и деловое. С той самой девушкой, что и в прошлый раз?» Я бросаю игривый взгляд на Яну и, подмигнув, ей говорю. «Да. Не думал, что она ворвется в мою жизнь вихрем и перевернет все вверх тормашками». хм мычит мама. «Я даже могу предположить, что мама не совсем довольна сейчас. С одной стороны, если мое сердце не разобьется, а оно не должно, ведь я идеальный мужчина, она будет очень счастлива. Но если она увидит, что я снова чувствую боль, то мне не удастся от нее отвязаться». «А ты хотела меня видеть?» «Да». Мама делает паузу. Я не все это интересно, поэтому она навостряет ушки, чтобы лучше слышать голос в трубке. Просто я думала, что ты встретишься с Эльвирой на семейном ужине. Вы вроде как. Нет, мам, отвечаю я ей так твердо, что аж поднимается адреналин в крови. У меня есть девушка, и я бы хотел провести время с ней. Да, конечно. Но ты заедешь к нам на выходных? Хорошо, соглашаюсь я. Ну, тогда хорошего тебе вечера. Спасибо, мама. Люблю тебя. И Я тебя люблю. Я сбрасываю вызов. Ты сказал, что идешь на свидание? В принципе, оно было вчера, но я не вижу ничего страшного в том, чтобы сказать, что свидание сегодня. К тому же я уже как-то говорил ей, что у меня появилась девушка. В любом случае, я отвезу тебя домой. Не хочу на ужин с моей предполагаемой будущей женой. Не поспоришь. Я слегка улыбаюсь. Яна понимает, как мне важно не обрекать себя на несчастную жизнь. Конечно, в наш век технологий всегда можно развестись, но разве мы, дети, должны огорчать своих родителей, если они желают нам только счастья? Для Яны самое главное реализовать свою мечту, пусть и постепенно. Я не собираюсь покупать ей место в университете. Она и сама очень способная девушка. Я верю, что она сможет поступить без материальной помощи. Я просто помогу ей подготовиться, дам возможность опубликовать работу в научном журнале, и мы с ней поедем на международную конференцию. Как вообще ее могли завалить на иньязи? Чьи-то интриги, чтобы взять кого-нибудь другого. Если она успешно защитит свою работу, ее мечта исполнится, и каждый из нас получит то, что хочет. Мы молчим всю оставшуюся дорогу. Когда я паркуюсь у дома Яны, она несколько секунд сидит, а затем произносит. «Прости, что так резко реагирую на твои попытки делать все правильно». Признаюсь, я удивлен ее словами. «О чем ты говоришь?» «Пойми, я только недавно рассталась с мужчиной, который был у меня». Яна делает паузу, подбирая слова. «В общем, мне сложно даются нежности, поэтому я так реагирую». «Понятно. Я не обижаюсь». «Точно?» «Точно, Яна. Я не обижаюсь. Возможно, мои методы очень резкие и...» «Неожиданно», — подхватывает Яна. «Но я постараюсь контролировать свои эмоции». «Хотел бы я контролировать свои эмоции и желания, Яна, если бы ты только знала». «Хорошо», — отвечаю я, кладя одну руку на руль. «В свете уличных фонарей профиль Яны кажется мне безупречным». «Проклятие, Марк, соберись!» «Ну, я пошла?» Яна отстегивает ремень безопасности и открывает дверь. Холодный ветер проникает в салон, немного играя с волосами девушки. «Доброй ночи, Марк!» «Доброй ночи, Яна!» Я провожаю ее взглядом, пока девушка идет к подъезду, а после завожу мотор и уезжаю к себе домой. Дома я делаю себе пасту с ветчиной в сливочном соусе, открываю ноутбук и продолжаю писать статью, ведь работу никто не отменял. Теперь мне нужно разбираться со своими задачами быстрее, чтобы отвозить Яну домой. Правда, в какие-то дни придется ей добираться на общественном транспорте, а мне торчать в стенах, заставленных холодильниками и наполненных жужжанием центрифуги. Я поглощаю еду быстрее, чем мне хотелось бы, попутно записывая фразы и предложения, которые возникают в моей голове. Так я сижу ровно до 12 ночи. Вставать мне через 6 часов, надо принять контрастный душ, приготовить завтрак, одеться и вновь поехать за Яной. Время, проведенное вдали друг от друга, сердцу очень тяжело переносить. Я все время смотрю на телефон в надежде, что Яна мне что-нибудь напишет, пришлет смайлик или глупый мем для ученых. Это принесло бы моей душе небольшое спокойствие. Перебравшись в кровать, я все равно продолжаю работать. Еще несколько абзацев, и думаю, что смогу поспать. Но, как назло, сна ни в одном глазу. И работа почему-то становится невыносимой. Я откидываюсь на мягкую подушку и думаю, интересно, Яна уже спит? Или, быть может, смотрит какой-нибудь фильм? Интересно, чем она занимается? Думает ли обо мне? Конечно, она думает обо мне. Она не может не думать о таком идеальном мужчине, как я, иначе она бы сегодня не извинилась. А что это значит? Это значит, что она совершенно не против поцелуев на людях. Но я не могу давить на нее и делать то, что ей не нравится, хотя соблазн так велик, когда мы остаемся наедине. С этими мыслями я проваливаюсь в сон и просыпаюсь лишь тогда, когда звенит будильник. Сны мне не снятся давно, а если что-то и снится, то только частицы каких-то вирусов или культивирования. Примерно в семь часов я уже готов ехать за Яной. Я не звоню, опасаясь, что ее неугомонная собака снова будет что-то есть. По-видимому, Яна не кормит ее из-за своего капризного характера, и в этом виноват я. Поэтому я просто отправляю ей сообщение и жду ответа. Примерно через десять минут приходит «Доброе утро, ок». И больше ничего. В конце недели, в субботу, я еду навестить родителей. Матушка очень рада моему визиту. «Мой дорогой мальчик», — восклицает она, крепко обнимая меня. «Привет, мама». Отец стоит в дверях, сложив руки на груди. «Как же я соскучилась по тебе». Мать нежно треплет меня за несуществующие щеки холодными пальцами. «Ну, перестань, мам». Я отдаю ей ее любимый ореховый торт, который купил в пекарне поблизости, и крепко пожимаю руку отцу. «Давай, проходи, а то обед остынет». «Ты выглядишь бодро», — подмечает отец, и я понимаю, что он явно намекает на присутствие в моей жизни девушки. «День становится длиннее, я продолжаю принимать витамины и следить за своей физической формой», — шучу я. «Конечно», — соглашается отец, сопровождая меня в ванную. Вымыв руки, я смотрю на себя в зеркало и впрямь свечусь, как лампочка. «Как дела на работе?» «Хорошо», — отвечаю я, усаживаясь за стол. «Я провел здесь так много лет, что, когда возвращаюсь сюда, мое сердце наполняется нежностью и любовью. Даже после того, как родители сделали хороший ремонт в кухне, здесь все равно витают запахи из моего детства. Сейчас начнем эксперименты по проекту ВПЧ в лаборатории». Помнишь, я на него финансирование получил? Думаю, что к весенней конференции у меня уже будет хороший пласт исследований. Я рад это слышать, — говорит отец, расстилая салфетку у себя на коленях. Мама тем временем ставит в центр круглого стола большую кастрюлю, источающую аромат вкусного борща. Но у тебя как дела? Еду на зимнюю конференцию в Германию. Отзывается отец, глядя с любовью на то, как мама разливает половником борщ по тарелкам. «Ты не регистрировался?» «Нет, я не смогу поехать на эту конференцию. Мне нужно дописать статью в научный журнал, провести занятия со студентами, принять сессию и...» «Ладно, я просто пропустил дедлайн. А еще мы взяли в команду выпускницу, которая провалила экзамен по английскому языку при поступлении в аспирантуру». Отец берет ломтик хлеба. «Мне казалось, что нянчиться со вчерашними студентами совершенно не твое, Марк». «Мне нравится видеть в их глазах огонь и желание постигать науку», объясняю я, зачерпнув сметану из банки. «Наблюдать, как эти детишки постепенно наполняются знаниями, как их хрупкий скелет становится крепким и сильным». «Ты прям как Робинзон Крузо, только в науке». Театрально схватившись за сердце, я показываю, что этот комплимент угодил прямо туда. «Ты мне льстишь. Кушай давай, кушай». Подначивает меня мама, и я охотно следую ее указанию. Все-таки ее домашний борщ — самое любимое блюдо моего детства. «Ну а у тебя, мам, как дела?» «Да неплохо», — говорит она, наконец-то сев на свое место. «Бывало, конечно, и лучше, но все равно неплохо». Мы замолкаем. Я наслаждаюсь вкусным борщом, а потом мама спрашивает в лоб. «Так что за девушка у тебя появилась?» Я был готов к такому вопросу. Даже приехал лишь по этому поводу. «Она прекрасна», — многозначительно отвечаю я. «Мы с ней очень похожи». «Кем ты говоришь, она работает?» «Выпрямив спину, я откладываю ложку». «Скажу так. Мне повезло вдвойне. Яна — моя коллега, младший научный сотрудник. А еще я ее научный руководитель». «И сколько ей лет?» «Двадцать четыре года». «И вы работаете вместе?» «Да, нам требовался сотрудник. В сентябре я был в отпуске, поэтому ее взяли быстро. На удивление, Яна очень смышленая девушка. Мы только начали встречаться, поэтому постепенно узнаем друг друга». «Конечно, маме не особо по вкусу, мой ответ». «И что ты планируешь делать?» «В смысле?» «Ну, у вас все серьезно?» «Господи, Аня». Они только начали встречаться. Дай парню насладиться конфетно-букетным периодом. Спасибо, отец. Благодарю его, что он сбавил напряжение в нашем семейном обеде. Пусть не до конца, но дышать стало легче. Марк, ты ведь бриллиант науки. А в науке нужны точность и сосредоточенность. Ну вот. Очередная аннотация о том, как мне важно строить карьеру. К чему ты клонишь? Мама по-доброму смотрит на меня. «К тому, что я не хочу видеть, как ты падаешь с лестницы славы из-за какого-то мимолетного влечения». Внутри меня закипает злость. Наверное, по моему лицу видно, что я не в восторге от слов матери. Да, они с отцом меня вырастили и создали все условия, чтобы я стал тем, кем являюсь сейчас. Но когда она пытается вмешиваться в мою личную жизнь со своими правилами, мне хочется спрятаться и никого не подпускать к себе». «Ты так говоришь, будто я ослеплен любовью и совершенно наплевательски отношусь к тому, что вы мне дали в жизни». «Марк, я не хотел тебе рассказывать о ней, потому что знал, что ты начнешь меня пилить. Мои отношения не входили в твои планы, ведь так?» «Марк, пожалуйста, сбавь твой он», — перебивает меня отец. «Но я же прав, отец. В ее планы входило женить меня на Эльвире, чтобы наш брак был выгоден всем остальным». Я перевожу взгляд с отца на мать. «Да?» Мама молча сжимает губы в тонкую ниточку. «Быть может, я нашел человека, который разделит со мной то, чем я живу и дышу. Но Эльвира...» «Что Эльвира? Кто она такая? Ветеринар с купленным дипломом, который ведет блог в социальной сети и ни черта не смыслит в науке?» Мама серьезно смотрит на меня. Я догадываюсь, о чем она размышляет, но не хочу, чтобы ее мысли были озвучены. Могу я хоть раз в жизни порадоваться тому, что встретил человека, который мне близок по духу? «Марк, ты особенный», — с нажимом произносит мама. «В свои 27 ты уже защитил кандидатскую диссертацию и имеешь несколько коммерческих проектов, приносящих хорошую прибыль, в то время как другие...» «Наслаждались жизнью, прожигая деньги в клубе?» Перебиваю я ее, повышая голос. «Спасибо, мама, за напоминание о том, что наука вшита мне подкожно». Аппетит внезапно исчезает. Больше уже не приносит прежнего удовольствия, а окружающая обстановка не наполняет ностальгией по детству. «Я не хотела тебя обидеть, Марк». «Но сделала это, напомнив, что я не имею права распоряжаться своей жизнью так, как хочу». «Мне вечно нужно спрашивать твоего совета. Вдруг я пойду не по той дороге, которую ты мне подготовила?» «Хватит!» — вскрикивает отец, и мы с мамой замолкаем. «Довольно!» Несколько секунд мы сидим молча, опустив глаза в свои тарелки. «Марк, мама просто беспокоится, что тебе снова разобьют сердце. Разве это не естественный процесс в жизни человека?» «Ты прав, это естественный процесс, просто...» Она же твоя мать. Я знаю, отец. Знаю. Мы будем рады видеть тебя и твою девушку, скажем, на Рождество у нас в загородном доме, если вы до этого времени не разбежитесь. Осталось каких-то два месяца. Я стараюсь не обращать внимания на подступающую тошноту от всех этих разговоров. Спасибо. Я передам ей ваше приглашение. «Чудненько», — отзывается мама, вставляя свои пять копеек. После обеда с родителями я чувствую себя подавленным. Только в понедельник я сообщаю Яне о том, что мои родители приглашают нас на семейный рождественский ужин. «Вот черт!» — восклицает она, жуя зеленое яблоко в комнате отдыха. «На Рождество?» «Да», — подтверждаю я, поправив очки. «Осталось же так мало времени!» Яна расстроена так, будто ей сказали, что ее статья не выйдет в научном журнале. Усевшись рядом с ней, я закидываю руку на спинку дивана, и она уже не так дергается от подобных действий. Она задумчиво грызет яблоко, уставившись в одну точку. Прошла неделя с нашего последнего поцелуя, а я все еще чувствую вишню, вкус яниного бальзама для губ. Мне хочется вновь ощутить его, но все как-то не складывается. В выходные мы не виделись, а по будням слишком заняты своими делами. У нас все неплохо получается. «Думаешь, мы сможем убедить их в том, что мы пара?» Интересуется Яна, откусив еще яблоко. «А ты сомневаешься?» Наши взгляды встречаются. В ее глазах цвета кофе бушует огонь страха. Яна перестает жевать, спрятав кусок яблока за щекой. Она такая милая, настоящая, живая. Я и впрямь не ошибся в ней, и не устану об этом повторять. «Не знаю, Марк». она первый отводит взгляд и снова смотрит в одну точку, продолжив жевать. Я же откидываю голову на спинку дивана. Голова забита не только предстоящей рождественской встречей с родителями, но и рабочими моментами. К тому же нужно обговорить с Яной содержание ее диссертации. «Не паникуй, у нас есть еще время». Я постарался произнести это как можно спокойнее, хотя сам испытываю тревогу. «Я совсем ничего не знаю о твоих родителях». «Что, если я не смогу произвести на них впечатление и не понравлюсь им?» «Если ты не понравишься моим родителям, то, боюсь, они могут утопить тебя в азоте». Яна окидывает меня сердитым взглядом. «Очень смешно», — произносит она. В этот момент дверь резко распахивается, и в комнату вваливаются Денис с Арсением. Они замирают в изумлении, глядя на нас. Арсений, ехидно улыбаясь, засовывает руки в карманы брюк. «Мы вам не помешали?» — спрашивает он. «Нет», — отвечаем мы с Яной Хором, переглянувшись. «Ну, так вот», — видимо, продолжает прерванную речь Денис, «многие пишут, что монослои и 2D — прошлый век. Пора осваивать 3D-модельные культуры. Тогда мы воспроизведем весь жизненный цикл нашего вируса инвитро. Дэн демонстративно садится между мной и Яной, практически ерзая пятой точкой по дивану. «Для тебя приехали каски». Мы с Яной недовольны переглядываемся. Дэн обращает на это внимание, но лишь уточняет. «Что такое?» «Ничего», — отзывается Яна, отвернувшись, но снова поворачивается. «Какие еще каски?» «Клеточная линия карциномы шейки матки. Каски?» Дэн, спасибо, что так быстро организовал закупку. Тараторю я и отвожу взгляд. А Арсений, кажется, ждет подробностей о новости Дэна и сильно увлечен рассуждениями. «Вот я и говорю, пора уже в двадцать первый век переезжать. Вон сколько всего придумали», — продолжает Дэн. «Ведь это направление появилось не так давно и совершенно еще не исследовано». До тошности у Дениса целая бочка, но ему далеко до меня, хотя он всеми силами пытается мне подражать. Он поворачивается к Яне и задает ей вопрос. «Яна, поделишься касками?» «Очень надо». «Да, конечно». «Кстати, а как ты думаешь, почему чашка Петри так называется?» И она даже перестала жевать. «Это вопрос с подвохом?» — бормочет она, кинув на меня вопросительный взгляд. «Нет, просто Денис уже знает, почему они так называются, поэтому всех достает», — объясняет Арсений. «Господи, боже мой!» — вскрикивает Денис, взмахнув руками. «Мы с Яной моментально откидываемся на спинку дивана, чтобы он не задел нас». «Ты уже знаешь ответ? Дай узнать его другим». «Прости, Дэн», — со смешком голосе говорит Арсений. «Прости, прости!» «Ну, так что, ты ответишь на вопрос?» Вновь достает Денис Яну. Та проглатывает яблоко, прежде чем ответить. «Чашка Петри названа в честь немецкого бактериолога Юлиуса Петри». «Правильно!» Громко хлопает в ладоши Дэн. Яна аж вздрагивает от неожиданности. «Только вот заслужил ли он, чтобы чашка называлась в честь него?» «В смысле?» Вопросительно приподнимает бровь Яна. С лица Дэна пропадает улыбка. На самом деле, никто этого не заслужил. Петри был всего лишь ассистентом великого Коха и успел быстренько опубликовать описание своей модификации на базе его идей. Но в 80-е годы 19 века до этого изобретения додумались минимум 10 бактериологов. Разразилась настоящая битва. К тем ученым присоединились Эммануэль Кляйн, Максимильен Рич, Перси Франкленд и другие. «Идея лежала на поверхности, просто таков был дух времени». «Не правда ли? Отличный пример феномена множественного открытия». В комнате воцаряется тишина. Очевидно, что Яна не совсем понимает, как общаться с Дэном. Обычно мы просто отшучиваемся в ответ на его выходки, называя его прогрессивным ученым, но сейчас она явно в растерянности. «Допустим, но ведь все равно прижилось название «Чашка Петри». «Да, но происхождение и ее название...» «Да кого заботит происхождение? Велосипед изобрели он и не вспоминают, кто именно изобрел». «Как ты можешь не восхищаться теми, кто создает прекрасные инструменты и открывает методы исследований?» Яна резко поднимается с дивана. «Так все, пойду лучше поработаю». Мы втроем взглядом провожаем Яну до двери, не говоря ни слова. Как только дверь закрывается, Дэн произносит, «Женщины, странные создания». «Я согласен с тобой», — говорит Арсений, садясь рядом с ним. Так и проходят рабочие будни. Я не следовало бы уже привыкнуть к тому, что некоторые наши коллеги обладают своеобразным характером, но сдается мне, что привыкать она будет к ним еще очень долго».